Глава 17 Мне трудно осознать то, что я сейчас поняла. Трудно думать и даже дышать. Мне нужно выбраться отсюда. Я хочу взять письмо с собой, но каждый раз, когда я пытаюсь выйти из комнаты, письмо растворяется у меня в руках и вновь появляется на столе. Оно заколдовано. Его нельзя вынести из башни. Так заколдован Себастьян, который не может покинуть замок. Я оставляю письмо наверху и спешу в библиотеку. И спустившись по лестнице, выхожу из башни. Я иду по зеркальной комнате и, глядя на свое отражение, не могу отделаться от мысли, что вижу родную сестру. Девушка в зеркале вдруг замедляет шаг, неожиданно отстает от меня. Я моргаю и... И иллюзия расплывается. Я чувствую биение пульса в висках. Наверняка разболится голова. Замираю у лестницы с горгульями, потому что вижу, кто спускается по ступенькам. Беатрис. Я чувствую себя полуживой, но тетя буквально разваливается на части. Кожа приобрела сероватый оттенок, а белки глаз испещрены красными прожилками. Чёрная подводка для глаз размазалась по лицу, непослушные локоны выбиваются из пучка. Она выглядит так, словно за пять дней постарела на пять лет. Беатрис в ужасе смотрит на меня, будто увидела привидение. Наверное, потому что на мне мамин ярко-розовый свитер. «У тебя всё в порядке?» — спрашивает она наконец. Я отрицательно мотаю головой. Мне сейчас очень плохо. У меня, оказывается, есть сестра. Голос срывается на последнем слове, и я судорожно втягиваю в себя воздух. Мне нельзя плакать. Я должна поговорить с тетей. Беатрис не отвечает. Она рассматривает свои пальцы, и я вспоминаю леди Макбет и её окровавленные руки. «Как могли они это скрывать от меня?» — шепчу я, слёзы катятся по моим щекам. Я злюсь на родителей. Как жаль, что я не могу накричать на них, обвинить во лжи. Слёз всё больше, и мне приходится глубоко вонзить ногти себе в ладони, чтобы не разрыдаться окончательно. «Как?» Я всхлипываю. «Как я могла забыть, что у меня есть сестра-близнец? Где она?» «Давай сядем», говорит биатрис и её голос звучит так же жалобно, как и мой. «Ты плохо выглядишь», кто бы говорил. Мне не хочется подчиняться ей. Но тётя идёт в обеденную залу, и мне приходится следовать за ней. Ведь я должна услышать, что она скажет. Беатрис идёт в кухню, а я буквально падаю на стул за длинным столом. У меня будто дыра в груди. Через неё из меня вышел весь кислород. Я не могу больше сделать ни шагу. Тётя возвращается с двумя стаканами воды и садится. На этот раз рядом со мной, не напротив. Между нами совсем маленькое расстояние. Через минуту я понимаю, что она не собирается ничего говорить. Поэтому начинаю сама. Я знаю про пожар. У меня сухо в горле, хотя я глотнула воды, которую она мне принесла. Я нашла пурпурную комнату и моё свидетельство о смерти. Я снова отпиваю из стакана, прежде чем спросить. «Это свидетельство о смерти моей сестры? Её звали Эстела. Беатрис качает головой, но её губы по-прежнему плотно сжаты, будто она повесила на них замок. «Значит...» Это моё свидетельство о смерти. Я произношу это и чувствую, как дрожит моя рука, лежащая на столе. Беатрис смотрит на мои трясущиеся пальцы и говорит. Это фальшивка. Ничего не понимаю. Твоя мама прислала свидетельство после вашего отъезда. Скорее всего, твой папа подделал документ. «Но зачем?» Я вижу мелкие морщинки на тётином лице. Её маска невозмутимости в конце концов треснула. Время идёт, а она молчит. И я понимаю, что она не может говорить об этом. «Зачем ворошить прошлое?» — шепчет она. «Там нет ничего хорошего». «Всё хорошее осталось там». Отвечаю я, будто режу сама себя по-живому. Прошлое — это всё, что у меня есть. Тётя берёт меня за руки. Её руки почти такие же холодные, как у Себастиана. Но когда она наклоняется чуть ближе, я чувствую на лице тепло её дыхание. «Это неправда, Стелла. У тебя вся жизнь впереди». В первый раз она сказала мне что-то ласковое. Но если она не собирается рассказать правду, это лишь пустые слова. Все вокруг меня умирают. Что это за жизнь такая? Беатрис качает головой. Я вижу страх в её глазах. Это... Это я виновата. Ты? Мы. Мы с братом. «Ничего не понимаю», — говорю я во второй раз. Она мотает головой, как будто ей не хочется объяснять. Когда я была маленькой, папа брал меня на встречи с людьми, которые предоставляли ему информацию. Он встречался с ними в общественных местах, в парках, торговых центрах. Говорил, что присутствие ребёнка снижает напряжение. Помню, он всегда начинал что-то рассказывать сам, стоило только информатору замолкнуть. Он выдвигал собственные теории. Даже если они были нелогичными, придуманными с бухты-барахты. И чем более безумными оказывались эти теории, тем легче информатор снова начинал говорить. «Тео решил устроить пожар?» Спрашиваю я, внимательно разглядывая Беатрис, чья рука безвольно лежит в моей. Он произнёс заклинание, чтобы отправить мою сестру в другой замок, где живёт настоящий бралага. И ты согласилась ему помочь. Беатрис выпускает мои руки, и я жду, что она встанет и уйдёт. «Мы были подростками». Наконец, произносит она, не двигаясь с места. «Младше, чем ты сейчас, когда нашли эти записные книжки». «А что в них, в этих книжках?» спрашиваю я. «Заклинания. Магические сочинения наших предков. Тоже близнецов. Тех, кому удалось что-то создать. Удачные заклинания они записали для потомков». Но некоторые из предков предупреждают в этих записных книжках, что за обретение магических сил приходится платить. Если ты открываешь эту дверь, ты не можешь больше закрыть ее. Они называют это проклятием. Сначала мы с Тео пришли в восторг. Мы всегда чувствовали, что в замке да и в нас самих будто спрятана магия. Мы не сомневались, что способны обрести магические силы. И первое, что Тео захотел испробовать, это заклинание для перехода в другой замок. Его не волновало, что в письме говорится о том, что нужно быть не старше пяти лет. Мы устраивали черный пожар снова и снова, Но ничего не получалось. И я решила, что никакого другого замка просто не существует. Но Тео был уверен, что это не так. Просто мы слишком взрослые. Он был в отчаянии. биатрис щурится, будто разглядывает что-то, оставшееся в далёком прошлом. Он ко всему потерял интерес. Бросил учёбу. Принимал наркотики долгие годы. А потом... Тётя моргает и смотрит мне прямо в глаза. Оливия сказала, что беременна. Близнецами. Меня бьёт нервная дрожь. Я понимаю, что в этот момент решились судьбы. Моя и сестры. Брат убедил меня что так как у наших родителей нет ни брата, ни сестры-близнеца, на нас и не подействовало колдовство. Мы лишены этого права. Но несправедливо лишать вас сестрой вашего права на обретение магии. Я по-прежнему не верила в существование другого замка, но Тео я просто обожала. Я родилась через несколько секунд после него». И в семье меня в шутку называли Сомбритой, его маленькой тенью. Я делала всё так же, как он. Она выдыхает, как будто вместе со словами из её рта выходит дым, который она втянула в себя давным-давно. Её глаза блестят от слёз. Он так изменился с тех пор, как мы нашли эти записные книжки. Но когда родились увы с сестрой, всем показалось, что прежний Тео вернулся. Энергичный, радостный, полный надежд. Мне хотелось сберечь его радость, чтобы она больше не исчезала. Мне казалось, что всё будет как в прошлый раз. Ничего страшного не случится. Её голос вдруг становится хриплым. Она нервно откашливается. Когда наступила полнолуние, вы с сестрой играли в прятки. Ты пряталась, а сестра тебя искала. Ты любила эту игру и всегда хорошо пряталась. Слёзы текут у тёти из глаз. Поэтому мы забрали Антонеллу. Я слышу имя сестры-близнеца и ощущаю, как нечто очень дорогое и давно потерянная возвращается ко мне, заполняет дыру в моем сердце, глубокую дыру, о которой я совсем позабыла после новых ран и страданий. Антонелла. Шепчу я и вздрагиваю от того, как привычно двигается язык при произношении этого имени. Мышечная память. «Твоя мама была безутешна», — продолжает Беатрис. «Она пыталась добиться нашего ареста, но заклинание не оставило никаких следов, кроме почерневших стен. Не было улик, не было тела». Тётя роняет руки на колени. Её щёки мокрые от слёз. «Только Тео верил, что мы сможем вернуть её домой». Он сказал Оле, что просто нужно сотворить еще одно заклинание, но для этого необходима кровь второго близнеца, твоя кровь. Оливия запаниковала и в ту же ночь сбежала. Я чувствую, будто воздух между нами твердеет. Трудно дышать. Он сотворил заклинание, шепчу я. «В метро?» «Нет, это невозможно», — быстро отвечает она, и я понимаю, что она тоже обдумывала этот вариант развития событий. «Он и в половину не настолько могущественен». «Но что убило моих родителей?» «Проклятие!» Беатрис произносит это слово так, будто оно отвратительное на вкус. После того, как умерла твоя сестра, а Олли сбежала вместе с тобой, Тео снова впал в депрессию. Родители начали болеть. Их здоровье ухудшалось с каждым днём. Вскоре они умерли, и я взяла на себя руководство клиникой. Мне пришлось оказывать Тео профессиональную помощь. Так я осталась здесь навсегда. Зря мы устроили этот пожар. Мы прокляли сами себя. Мне хочется простить её. Она же моя родная тётя. Единственная родня, что у меня осталось. Но я не могу её простить. Она мне по-прежнему лжёт. Вы бросили меня здесь на пять дней, не оставив даже записки. И не позвонили ни разу. В этом проклятие не виновата. Это ваш выбор. Беатрис мрачнеет. На меня она не смотрит. Брат позвонил пять дней назад и сказал, что у него неприятности. Скоро проклятие окончательно его погубит, и я больше никогда его не увижу. Он сказал, что утром будет уже поздно. Я спешила. У меня не было времени обдумать, как правильно поступить. Я заехала в клинику за шприцами, на тот случай, если придётся вкалывать ему лекарства. И вспомнила, что ничего тебе не объяснила, поэтому прикрепила записку на дверь клиники. «Почему же вы не позвонили?» Я потеряла мобильник на второй день. «Вы могли позвонить из телефона автомата. У вас в спальне стоит телефон. Могли позвонить в книжный». Почему вы этого не сделали? Не знаю. Она вскакивает, и я тоже, преграждая ей путь к бегству. Зато я знаю. Отвечаю я за неё. Вы не собирались возвращаться. Я заняла бы ваше место в замке, а вы уговорили бы брата бежать, плюнув на наследие Бралага. Опасаясь, что я сообщу в полицию, вы выбросили свой мобильник, чтобы его не отследили. Тётя потрясённо смотрит на меня и ничего не отвечает. Я понимаю, что права. Но вам всё-таки пришлось вернуться в Оскуро, продолжаю я. И, скорее всего, вернулись вы из-за того человека, который и вынудил вас бежать. Из-за брата. «Ты видела его?» — спрашивает она, не пытаясь возражать. «Наверное, ему нужно, чтобы мы обе были здесь», — размышляю я вслух. «Для чего, интересно? Для ещё одного заклинания?» «Прекрати! Я не потерплю таких разговоров в моём доме!» «Да вы в этот дом даже не собирались возвращаться!» Я этого не говорила. Вам и не нужно ничего говорить. Это написано у вас на лице. У меня не было четкого решения, как именно поступить, — кричит Беатрис, и мы обе замолкаем. В первый раз она сказала мне правду, и мы обе понимаем это. Тетя плюхается обратно на стул, и я тоже сажусь. Теперь... Когда она решилась говорить на чистоту, я спрашиваю. «Почему я не помню Антонелло?» «Мы думаем, что эти воспоминания, скорее всего, уничтожило заклинание, отправившее твою сестру в другой замок. Туда же оно отправило и твое знание родного языка». «Что?» «После того, как Антонелло исчезла, Ты перестала разговаривать. Ты не спрашивала о ней. Ты будто бы всё позабыла. Что произошло с тобой потом, я не знаю, потому что тебя увезли. Так как твои родители жили в США какое-то время, они свободно говорили по-английски. Они периодически болтали по-английски друг с другом, и мы ничего не понимали. И, думаю, научили тебя этому языку. «И что, получается, моё прошлое просто выбросили на помойку?» Недоверчиво спрашиваю я. «Родители, вероятно, не говорили с тобой о сестре, чтобы не бередить рану, которая волшебным образом затянулась сама собой. Они решили освободить тебя от горя, оплакать свою малышку в одиночку без тебя. У меня пока не получается взглянуть на это с их точки зрения». Я только узнала, что у меня была сестра. Но одно слово, которое произнесла тётя, больно задевает меня. Оплакать. Вы хотите сказать... Я не в силах закончить вопрос и начинаю снова. Антонелла, она... Я сглатываю и пытаюсь сдержать рыдания подступившее к горлу. Она... мертва? Беатрис морщится, будто вот-вот заплачет, и я чувствую, что тоже долго не выдержу. Всё очень просто. Родные тётя и дядя убили мою сестру-близнеца. «Но вы не можете быть в этом уверены!» — раздражённо говорю я. «Не исключено, что она в другом замке», вместе с бралагой, и у неё есть магические способности. И пока я жива в этом мире и помню о ней, она будет жить в другом. Я замолкаю, потому что я как будто утешаю себя. Так люди говорят о любимом человеке, которого они потеряли. Он живёт где-то, пока они живы и помнят о нём». «Ты имеешь полное право ненавидеть меня», — говорит тётя. «Я тоже себя ненавижу. Не проходит и дня, чтобы я не жалела о своих поступках. Поэтому я и посвятила себя замку и городу, чтобы искупить вину за жизнь, которую я отняла у невинного ребёнка». Я чувствую, как гнев нарастает у меня где-то в груди. Скручивается в узел размером с бейсбольный мяч — Почему же вы позвали меня сюда, если знали, что здесь опасно? После трагедии в метро я осознала, что ты нигде не будешь в безопасности. Подумала, что смогу загладить вину перед сестрой, если хотя бы попытаюсь защитить тебя. Скорее вам нужен был кто-то, кто заменил бы вас здесь. Слезы сдавливают мне горло. Я с трудом выговариваю слова. «Неправда!» — резко возражает она. Потом спохватывается, немного успокаивается и добавляет. «Я думала, что смогу спасти брата. Я не хотела бросать тебя навсегда». Она говорит всё быстрее и быстрее. «Но мне хотелось исчезнуть, пусть ненадолго» чтобы вспомнить, каково это — быть обычным человеком. Я устала быть пленницей замка. Мне так одиноко здесь. Она закрывает лицо руками, и я слышу всхлипы, вырывающиеся наружу, как лава из извергающегося вулкана. Тётя рыдает, её плечи трясутся. Её слова глубоко отзываются в моём сердце. Я хорошо знаю, что такое одиночество. Ночь за ночью я убеждала себя в том, что знаю правду. Вспоминала чёрный дым. Старалась держать себя в руках. Но потом понимала, что мне не на кого опереться. Мучилась вопросом. А если я и вправду сумасшедшая? И страшно скучала по родителям. Беатрис успокаивается, и я спрашиваю. «Почему же столько времени вы не пытались меня найти?» «Много месяцев подряд я искала тебя», — отвечает она. «Я звонила в американское посольство, но они решили, что я сумасшедшая, которую впечатлила случившаяся трагедия. Я просматривала все новости, пока не прочла, что тебя поместили в какую-то лечебницу». Я даже звонила в центр, где ты лежала, но ты сказала, что у тебя нет родственников, поэтому мне не поверили. Письмо было последним средством добраться до тебя. Беатрис убирает руки от лица и смотрит на меня. Сейчас, растрёпанная и заплаканная, она больше похожа на маму и совсем не похожа, когда чопорная и отстранённая. «Дай мне шанс, Эстелла, пор фавор!» «Пор фавор! Пожалуйста, Испанский!» «Откуда мне знать, не помогали ли вы брату и во второй раз, когда он творил заклятие для метро, так же, как во время чёрного пожара?» «Я же тебе объяснила, не было никакого заклятия в метро!» нервно повторяет тетя. «Откуда вы знаете?» «Потому что я перестала заниматься магией после смерти Антонеллы», быстро говорит она. «Атео необходима сестра-близнец, чтобы делать заклинания. Он ненавидит меня за то, что я не позволяю ему колдовать. Но я решила, что так будет лучше». «Это неправда. Потому что две ночи назад...» «Он колдовал», — говорю я. «В полнолуние в лесу он взял у меня кровь шприцами, которые украл в вашей клинике. филиппа тоже там был». Беатрис резко вскакивает и опрокидывает стакан с водой. Она разливается по столу. «Что же ты мне сразу не сказала?» — вскрикивает она, не обращая внимания на разлитую воду. А почему я должна вам доверять? Несколько дней назад вы заставляли меня глотать непонятные таблетки. Это не... Она вздыхает и качает головой. Потом объясню. А сейчас нам нужно найти моего брата. Поищем сначала в замке, потом в лесу. Не нужно его искать. Перебиваю я тетю. Я знаю, где он биатрис укутала меня так, будто мы отправляемся на Северный полюс. Мы идём в город, и я в испуге заглядываю за каждый угол, ожидая, что Тео вот-вот выскочит на нас. Замечаю, что и биатрис встревоженно оглядывается, и понимаю, что не только мне страшно. «Нужно заглянуть в книжный, проведать Филиппе», — предлагаю я. Артур уже сказал тебе, что он уехал из города. Но что, если Тео Филиппа наверняка напугало то, что произошло в лесу, и он уехал к друзьям, чтобы избежать расспросов? Если бы вы знали Филиппа, возражаю я, вы бы понимали, что всё, что связано с Лосомброй, для него священно. Беатрис не отвечает но когда мы оказываемся на городской площади, она заглядывает в либро скуро. «Олла, доктора!» — улыбается Артуро. ола доктора! Здравствуйте, доктор!» Испанский. «Вео, кеа, ау вьельто, дель конгрессо! Муи бьен!» Вижу, вы вернулись с Конгресса. Очень рад. Испанский. gracias говорит Беатрис. И я улыбаюсь. Как хорошо, что тётя здесь и может поддержать разговор. «Эста диспонибле Филиппе пара дар ле классес а ми собрина?» «Эста диспонибле Филиппе пара дар ле классес а ми собрина?» Филиппе готов... «И дальше учить испанскому мою племянницу?» Испанский. «Но! Сиге девьяхи эль чаваль!» Отвечает Артуро с извиняющейся улыбкой. «Но! Сиге девьяхи эль чаваль!» «Нет, он еще не вернулся!» Испанский. «Поруна, вэс кэсэ тома ун дисканцо!» ¡No se lo iba a negar! Por una vez que se toma un descanso, no se lo iba a negar. Он попросил небольшой отпуск, и я не мог ему отказать. Испанский. Seguro, bueno. Hasta luego. Seguro, bueno. Hasta luego. Конечно. Ладно, до встречи. Испанский. Мы выходим на улицу, и Беатрис спрашивает. «Ты что-нибудь поняла из нашего разговора?» филиппа ещё не вернулся, и Артуру не смог ему отказать, когда он попросил отпуск. «Хорошо», — говорит Беатрис. «Похоже, она довольна моим переводом. Мы доходим до клиники, и она отпирает дверь». От напряжения у меня сводят мышцы. За несколько секунд мы осматриваем всё помещение, но Тео здесь нет. И тут на мониторе моего компьютера мы замечаем приклеенный стикер, а на нём сообщение от Тео. Помогите вернуть Антонеллу домой. 12 лет назад. Просыпайся. Слышу я голос сестры. Я лежу в постели, а она будет меня, тряся за плечо. «Прямо сейчас?» Хрипло бормочу я сквозь сон. «Смотри!» Я открываю один глаз. «Что?» Она показывает на потолок. Лампы то вспыхивают, то гаснут. Я сажусь на кровати. «Пойдём!» Мы медленно открываем дверь чтобы она не заскрипела и не разбудила взрослых. В кроваво-красном коридоре мигают лампочки. Они зовут нас за собой. Мы идём за мигающим светом, спускаемся по лестнице, углубляемся всё дальше в замок, проходим через череду комнат, ведущих к собору без окон. Они обставлены мебелью, а их стены украшены произведениями искусства. Лампы перестают мигать, когда мы оказываемся у люка, ведущего в пурпурную комнату. В этот момент свет включается на полную мощность и освещает комнату. «И что теперь?» — спрашивает Антонелла. «Может быть, нужно подождать? Или, может, здесь спрятано что-то, что мы должны найти?» По возбуждённому блеску глаз сестры я понимаю, что второй вариант нравится ей намного больше первого. И, честно говоря, мне тоже. Я люблю загадки. Итак, мы внимательно осматриваемся, заглядываем в каждый доступный нам уголок, изучаем яркий красивый ковёр, который лежит на полу. В центре ковра стоит журнальный столик, и я хожу вокруг него кругами, щупаю ногами пол, Проверяю, не шатаются ли половицы. «Давай просто свернём его», — предлагает Антонелла и берётся за край. Я присоединяюсь к ней, и мы вдвоём сворачиваем ковёр. Мы широко распахиваем глаза от удивления. «Ух ты!» — вопим мы хором, заметив очертания люка. Вдвоём мы поднимаем журнальный столик и оттаскиваем его в сторону. Теперь мы сможем открыть люк. Осторожно мы спускаемся в подвал и оказываемся в пустом помещении с каменными стенами. Я разочарованно вздыхаю. Тут ничего нет. Но Антонелла совсем не расстроена. Она прижимается к стене, как будто слышит, что происходит с другой стороны. «Похоже на сердцебиение», — рассеянно говорит она. Потом касается камня и открывается потайная дверь. «Ай!» Кровь стекает с её пальца. «Что случилось?» Спрашиваю я, подбегая к сестре. Прямоугольный контур проступает на камнях. «Смотри!» Говорит Антонелло высоким от волнения голосом. «Вместе мы приоткрываем дверь». Образовывается небольшая щелочка, и мы протискиваемся в нее. «Пурпурная комната!» — вяжем мы хором. «Это наш любимый цвет». Мы хохочем и кружимся в счастливом танце, держась за руки. Только мы знаем эту тайну. Только нам открылась секретная комната. Мы можем спрятаться в ней, и никто нас не найдет. Мы падаем на пол, задыхаясь от смеха. «Эта комната — наш большой секрет», — говорит Антонелло, когда мы успокаиваемся. «Потайное место сестер», — соглашаюсь я. «Навечно», — говорит она. «Навечно». Мы клянемся в этом друг другу, сцепив мизинцы, а потом вскакиваем и продолжаем танцевать как будто у нас и правда, в запасе вечность.